Глава восьмая. Алиэнта, Виарок. «Нас не должны видеть вместе!» Пискнула я и, дорогий, к моему огромному удивлению, втолкнул меня в кабинку, плотно прикрыл дверь и навис сверху. Я за его действиями следила с огромным удивлением. «Зачем вы закрыли нас тут? Намного легче было бы спрятать мне меня одну». «Нет, совсем не легче. Если студенты меня увидят, поверьте, они не уйдут, пока внимательно не рассмотрят эвиару Виару, я здесь выбираю нижнее белье». «В этом не сомневайтесь», — заявил ректор, прижимаясь ко мне непозволительно близко. Я положила руки ему на грудь, пытаясь слегка оттолкнуть. «Я поняла, вы правы. Но, по-моему, здесь достаточно места, чтобы вы немного отстранились». «Разве?» — скинул бровь ректор, будто вообще не услышал меня. «А, Эвиар, я принесла еще один комплект», — раздался из-за двери растерянный голос сотрудницы лавки. «Эвиар, дороги!» Мы переглянулись. В кабинку постучали. Ректор закатил глаза, подхватил с вешалки комплект белья, который выбрал ранее, до того британского безобразия, и захлопнул дверь кабинки с той стороны. «Примерял», — сообщил мужчина, а сотрудница попыталась заглянуть в кабинку, но ректор преградил ей путь. На себя?» — удивилась женщина, наверняка бросив взгляд на кожный корсет и то веревочное безобразие для постельных игр. Я прыснула в кулак, представив себе сцену. Он ведь наверняка невозмутим, как и всегда. «Магистр, дорогие!» Раздался голос Альверта и его неспешные шаги. Сердце пропустило удар. Вдруг нас рассекретят. К счастью, я была за закрытой дверью. К сожалению, я не могла видеть выражение лица, дорогие, который сейчас стоит с им же выбранным комплектом. «Доброго дня, студенты!» Совершенно безразлично протянул Артиан. «Магистр, вы не один?» Спросила Панветти, я буквально представила, как сейчас вытягивается ее шея в попытке заглянуть в кабинку. «Конечно, не один, Фаира», — ставил Альверт. Было бы весьма странно, если бы ректор подбирал подобные аксессуары себе. Я живенько представила Артиана в том веревочном комплекте. М -м -м, главное не засмеяться. Впрочем, на Альверте бы тоже смотрелось незабываемо. «Скорее, не себе, а для своего удовольствия», – парировал мужчина. Это в подарок, так что заглянул сюда буквально на пару минут. «А что вы тогда делаете у примерочных кабинок, а не у расчетной лавки?» – заметил Альверт. «Это допрос, студент, саргатырия», – состали в голосе спросил ректор. «Простите, что задержала вас, Эвиар, дороги?» Вмешалась сотрудница салона, которая вовремя решила исправить свою оплошность и спасти из неловкой ситуации клиента. «Вот как раз еще один комплект принесла, который вы просили. Позволите упаковать заказ?» «Разумеется. Студент Сарготери, студентка Панвете, рад был вас видеть». Все тем же спокойным тоном произнес Артиан и направился, видимо, к расчетной лавке. Я выдохнула, но потом вовремя вспомнила о незапертой кабинке и тут же задвинула щеколду. Успела за секунду до того, как в нее начала стучать Панветти. В этой кабинке разбито зеркало. Вновь спасла меня сотрудница салона. Прошу пройти в следующую. «Благодарю!» Пафосно откликнулась Панветти, а я, тихонечко выдохнув, присела на пуф. На губы скользнула улыбка. «Так странно. Раньше в моей жизни не происходило ровным счетом ничего. Отец держал меня под стеклянным колпаком, подобно Розе, Я цвела на заботливо удобренной клумбе. Теперь же я пыталась привыкнуть к новым агрессивным условиям. И пусть было сложно, неприятности сыпались, как из рога изобилия. Мне все же нравилась та реальность, в которую я попала. Теперь я стала чувствовать вкус жизни. В кабинке пришлось просидеть около получаса. Потом, к счастью, гости ушли, а я смогла выбрать себе нормальный комплекты. Правда, не удержалась, и тут по тоже взяла. Никак рассчитывала на первую брачную ночь с дороги и дождалась возвращения ректора. «Вижу, вы все же не постеснялись взять комплект, выбранный мной», с усмешкой заметил мужчина. «Я подумала, что использую его в качестве подарка вашей настоящей невесте. Скажу, что все соответствует вашему вкусу, и можно смело использовать в супружеской жизни с вами». «Как вы добры, Эвиара!» Азарно улыбнулся Дрыги. «Не думаете, что комплект в итоге придется оставить себе?» «О чем вы?» Совершенно растерянно спросила я, и ректор прищурился. «Не будем задерживаться. Мы и так потеряли много времени». Все же посчитал нужным сменить тему мужчина. Эффективный жених оплатил покупки, и мы вернулись к карету. Он протянул мне пакеты, в которых еще лежали и корсет с веревочным безобразием. Пришлось купить на глазах у саргатырия. «Подарите это одной из ваших любовниц. Раз уж подарок вашей жене подготовила я». «Мне подобное будет дарить исключительно муж?» «Значит, в принципе, вы не против таких комплектов». Прищурился Дореги, и я пожала плечами, отвернувшись к окошку. «Покупки все равно заберите. Дарить подобные любовницам я не намерен. Как вы заметили, такое дарят исключительно женам». «Интересно, почему?» Мне хотелось спросить, но тема разговора была слишком откровенной, поэтому я не решилась. Но все же... Потому что любовницы должны покупать себе подобные комплекты сами? Ведь это в их интересах. Впрочем, думать об этом не совершенно не обязательно. Куда теперь? Спросил дороги. Я призадумалась. Хотелось отомстить дороги походом в какое-нибудь невообразимо скучное место, но я поняла, что нас могут увидеть. Месть откладывается. На самом деле я уже проголодалась, но просить дороги отвезти меня в ресторацию не могла, во-первых. Совесть скромность были категорически против. Во-вторых, нас там вновь могли увидеть. А это мне совершенно не хотелось. У меня еще остался огромный список покупок, которые необходимы для Академии. «Хорошо, мы все сделаем, только давайте предварительно заедем куда-нибудь пообедаем». «Нет». Речь, чем следовало, ответила я и посмотрела совершенно серьезно. «Нас могут увидеть. Давайте впредь постараемся избегать ситуации вроде той, в которую мы с вами попали сегодня». Думаю, обед в компании студентки, чье благородное происхождение не вызывает сомнений, не привлечет внимания. «Не отказывайтесь, прошу, иначе...» «Иначе?» «От голода я стану еще более раздражительным. Тогда заколю вас шпильками настолько, что вы дышать не сможете от гнева». «Ох, я уже с трудом дышу. Вот только вовсе не от гнева, а от чего-то более глубокого и волнительного. И это серьезная угроза. Мне придется согласиться». Ресторация, которую выбрал Дорогий, была небольшой, но уютной. Находилась в административном районе, но, несмотря на обеденное время, нам нашли свободный столик. Кажется, Артян был лично знаком с хозяином. Судя по тому, как к нам обращался подавальщик. «Думала, вы отведете меня в павсное место, чтобы произвести впечатление». Высказалась я после заказа. «С чего бы я должен производить на вас впечатление?» произнес ректор, при этом задумчиво смотря на стакан с водой. И вдруг поднял взгляд и с мягкой улыбкой добавил. «Впрочем, я достаточно проницателен, чтобы понять. Это место произойдет на вас большее впечатление, чем самая дорогая ресторация Санбурквиля. Здесь готовят вкусную еду по особым семейным рецептам. К тому же мне здесь намного уютнее, чем в других местах». «Еще тут меньше вероятность встретить кого-то знакомого», добавила я, и Артян кивнул. «Обед прошел в молчании». Я изредка бросала взгляд на мужчину и ловила себя на мысли, что чувствую себя вполне естественно. Еда в ресторации действительно была невероятно вкусной и домашней. Чувствовалось, что повара готовят от всего сердца. Расплатившись, дороги подал мне руку, и мы вышли. Солнце пекло нещадно. Я вновь раскрыла зонтик, зажмурившись от ярких лучей. Ректор посмотрел на меня, сложив руки на груди. «Алиэнта, откуда же ты такая свалилась на мою голову?» Я уже даже почти привыкла, что он обращается ко мне на «ты». «И с Фейрона. А виноваты во всем санбургвильские ученые. «Ох уж эти ученые, все им не сидится на месте», — усмехнулся Дрыги. «Куда теперь?» «Теперь точно за покупками. У меня есть список вещей, необходимых для обучения на факультете пророчеств. Только я бы хотел прогуляться по лавкам одна, без вас. потому уж точно мы можем встретить знакомых». Артян смотрел на меня долго и оценивающе, после чего кивнул. Мы сели в карету, и он протянул мне шотчик с деньгами. «Это компенсация от компании, которая наводила сушильные заклинания в Академии. Поэтому вы мне ничего не должны». «Компенсация?» – переспросила я и пересчитала монетки. «Почему вы мне раньше не сказали об этом? Мы могли бы избежать той ситуации в салоне белья. Да и я бы выбрала лавку с менее кусающимися ценами». И упустить возможность вывести вас из себя? не это виара виарок вы сегодня нарушили мои планы. Я просто не мог не насладиться этими мгновениями в ловке нижнего белья. Я вспыхнула, не зная, как реагировать. Просто Эвиар, дороги, невыносим. Сухо поблагодарив, я откинулась на спинку и отвернулась к окошку, чувствуя себя смущенной. Если бы только я была более предусмотрительной и переложила деньги, которые дала мне мама, тогда этого дня бы просто не было. Артян заказал экипаж на весь день, поэтому он дожидался у края базарной площади, пока дороги, отправился по делам, а я покупал все необходимое. Старался экономить, хотя ушло все же немало. Магические вещи, необходимые для уроков прорицания, стоили недешево. к трем часам дня все было куплено и загружено в карету, а ректора еще не было. Зато в одной из артефакторских лавок я обнаружила на вывеске знакомую фамилию и поспешил туда. За прилавком стоял невысокий полноватый мужчина с намечающейся лысиной. Он поправил на переносице очки отпустил клиентов, после чего поприветствовал меня. Лишь на мгновение он стушевался, после чего широко улыбнулся и вышел меня обнять. «Добрый день, дядюшка!» «Добрый, добрый, Оля! Какая ты взрослая! Мариам все рвется тебя навестить, но я и строго-настрого запретил не горж студентку магичку от учебы отвлекать. Мы ведь...» «С тобой так гордимся!» Вроде магии не было, потом проснулась И сама смогла в академию поступить. Я смутилась, но все же поблагодарила за добрые слова. Не открывать же ему все неприглядные стороны соглашения между отцом и Дрыги. Узнав адрес Булочной, я пообещала посетить ее в следующий выходной, после чего тепло попрощалась с дядей. В меня уже ждал ректор. «Вы вышли из артефакторной лавки, купили там что-то?» стоило позвать меня «Я в этом разбираюсь». «Это лавка моего дядюшки, поэтому я с личным визитом». «Вот как? Артефакты вашего дяди достаточно популярны», сообщил Артиан задумчиво. «Он неплохой мастер». должно быть, это большая честь, похвала из уст такого выдающегося мага. Я передам дяде. Спасибо». «Кстати, здесь бы мы могли починить тот сломанный артефакт, что дарили ваши родители». Если вы дадите мне его, я сам лично займусь починкой. Дядя бы и за бесплатно взялся отремонтировать мой артефакт. Но дело в том, что я сама этого не хотела. Не хотела утруждать родных людей, использовать их для личных целей. Спасибо большое за предложение, но я не считаю уместными такие траты с вашей стороны. Алента, послушайте. Драги развернулся ко мне, чуть сжав пальцами края цилиндра. Мне не нужно ничего возвращать. У нас с вашим отцом был уговор на три месяца, в течение которых я должен заботиться о вас. Считайте, это входит в перечень моих обязанностей. К слову об этом, отец мне очень и очень многое не рассказал. Удастся ли мне выудить из него хотя бы крупицы информации? С доводами, дорогие, решила временно согласиться. К тому же я не в том положении, чтобы настаивать на собственной самостоятельности. Увы. Спасибо, я вам благодарна. За многое, в том числе за сегодняшний день. «Как бы вы ни хотели меня вывести из состояния душевного равновесия, мне все же было весело. Я хорошо провела время», — призналась искренне. «Но у меня осталось одно незавершенное дело. Не могли бы мы заехать еще в одно место. Мне нужно написать письмо родителям». «Как вам будет угодно». Явно довольный первой половиной моей речи, Дорогий откинулся на спинку и, с блуждающей улыбкой, смотрел в окно. «Почтовое отделение находилось недалеко». «Ректор решил дождаться меня в карете». «Надеюсь, вы не собираетесь сообщить вашему отцу нечто предосудительное обо мне?» «Например, о том кожном корсите», — подумала я, представив реакцию отца. «Да, он тогда сто раз пожалеет, что попросил о помощи, дороги». «А вы считаете, что таковое уместно?» Приподняв брови, спросила, усмирив свои фантазии. «Если так, то обязательно сообщу. Ведь я собираюсь писать исключительно правду». «Понимаете?» Не привыкла лгать родителям. «В отличие от них», — усмехнулся дорогий, в глубине его глаз сверкнула сталь. «Не так ли?» И ответила тонкой улыбкой. Обсуждать с ним свои проблемы с отцом не собиралась, хотя у самой возникла обида. «Почему граф Виарок во многом не лгал?» «Пять минут, Виар», — сказала я и вышла из карета Стоило зайти в почтовое отделение, как в уши тут же ударил клёкот птиц, сидящих в клетках. За прилавком стоял худой мужчина в круглых очках. Я подошла ближе и попросила перо и бумагу, а также назвала адрес доставки. Прикусив губу, я подумала, как лучше оформить письмо. После чего начала. «Дорогие родители, рада сообщить, что в моей жизни все хорошо. Учеба в академии дается мне не так легко, как хотелось бы. Но я проявляю должное усердие и старание. Думаю, у меня все получится» хотя некоторое время назад я случайно узнала, что срок обучения подойдет к концу спустя 3 месяца, аккуратко о дню рождения. Этот факт не столь опечалил меня, сколь вызвал вопросы и недоумение, почему именно 3 месяца. Впрочем, я могу понять любые причины, по которым вы заключили такую неординарную сделку с Авиаром Дрэги, и не буду осуждать. Однако я боюсь за собственную безопасность. Не повредят ли мне излишняя скрытность и неосведомленность?» Надеюсь на разумные доводы. С любовью и пониманием, ваша Оля. Перечитала, что ж, вполне неплохо. Думаю, подобный отец будет не в силах проигнорировать. Главное дождаться следующей недели, когда смогу получить письмо от отца. Заплатив, я покинула почтовое отделение и села в карету. Дороги посмотрела беспокоенно. «Все хорошо? Более чем. Возвращаемся. Вернулись мы, разумеется, не на одной карете. Дорогий вышел раньше, сказав, что еще прогуляется, а меня вместе с покупками отправил в академию. Я все прокручивала события прошедшего дня и никак не могла понять, какие же впечатления он о себе оставил.